Глава 12. Развитие капитализма в переформенной России. Страницы 179-200. После отмены крепостного права в 1861 году капитализм в России утвердился как «господствующая формация». Кавычки «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка» стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка. Кавычки закрыты. Писал Ленин. Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страницы 597-598. Из аграрной страны Россия превращалась в аграрно-индустриальную Быстро развивалась крупная машинная индустрия, возникали новые виды промышленности, складывались новые районы капиталистического, промышленного и сельскохозяйственного производства, создавалась разветвленная сеть железных дорог, формировался единый капиталистический рынок, происходили важные социальные сдвиги и в стране. Страница 180. Владимир Ильич Ленин называл Крестьянскую реформу 1961 года переворотом, аналогичным западноевропейским революциям, открывшим путь новой капиталистической формации. Примечание. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 71». Конец примечания. Но поскольку этот переворот произошел в России не путем революции, а путем реформы, проведенной сверху, Это обусловило сохранение в переформенный период многочисленных пережитков крепостничества и в экономическом, и в социальном, и в политическом строе страны.